12. Тайна древней крови. А цинь отправили домой до начала пира. Цыплятам присутствовать на взрослых сборах не позволяли, но прежде ее обучили прятать крылья, а один из старейшин вручил ей свиток, чтобы она затвердила священные тексты взросления птицы. Они во многом напоминали поучения цыплятам, но в них были добавлены главы о послушании жен мужьям. Никто, кроме мужа, не должен видеть крыльев женщины. Женщина, что покажет крылья чужому мужчине, опозорит свой род. Женщина не должна хлопать крыльями, летают только мужчины. Женщина должна во всем слушаться мужа, которого ей выберет старший родственник. Женщина не может сама выбирать мужчину. Женщина не может повторно вступить в брак, если ее мужчина умрет. За непослушание женщин должна наказывать. А Цинь мрачно закинула свиток под кровать и старательно отряхнула ладони. «Столько запретов, что за всю жизнь не запомнишь», — проворчала она. Пока взрослые пировали, она была предоставлена сама себе и воспользовалась этим, чтобы выпустить крылья. Во время церемонии солнце слепило глаза, и она ничего толком не разглядела, кроме золотого сияния над собственными плечами. Непонятно, было ее оперение на самом деле золотым или только имело цвет золота. Перья на ощупь казались обычными перьями, но от них слышался легкий звенящий звук, когда она до них дотрагивалась. А может, это просто в ушах звенело? Выдернуть пёрышко, чтобы разглядеть, а отцы не решалась. Даже цыплята знали, что выдергивать перья нельзя, они сами должны выпадать во время линьки. Она похлопала крыльями, поглядела на пол, но ни пёрышко не вывалилось. Видно, так быстро линька не наступает. «Ах, какие же крылья!» А Цынь испуганно развернулась, это незаметно вошла госпожа Цзи, и попыталась сложить крылья, чтобы их спрятать. «Глупый цыпленок, что ты так разволновалась?» — засмеялась мачеха. «Но ведь нельзя никому показывать свои крылья», — пробормотала Ацинь. «Мы обе женщины, что такого?» — возразила госпожа Цзи. «Повернись и дай на тебя посмотреть». Цынь успокоилась немного, но все таки спросила. «Ты ведь не расскажешь отцу?» Мачеха уверила ее, что ничего подобного не сделает, и тогда девочка повернулась к ней спиной. Глаза госпожи Цзи недобро вспыхнули. Крылья были завораживающе красивы. Золотой отблеск пробегал по оперению мягкими искрами. «Ах, если бы у нее были такие! Какие же красивые у тебя крылья!» Совладав завистью, сказала госпожа Цзи и разрешила от них спрятать. «Я...» «На самом деле, новая дзинья?» — неуверенно спросила девочка, справившись. «Хм...» — отозвалась мачеха. «Никто точно не знает, дара ты или проклятие, но ты родилась с редкими крыльями. А то, что говорила тетушка кукушка Госпожа Цзи пренебрежительно фыркнула. «Правоумная старуха! Что она понимает? Гора стоит прочно, она не может пасть». «Не обращая внимания на то, что говорят другие, ты должна слушаться меня и твоего отца, ясно?» «Да, матушка», — послушно кивнула Ацинь. После того дня Ацинь почти каждый день тайком выпускала крылья и хлопала ими. В них чувствовалось особое напряжение, когда она это делала. Это была жажда полета, Но в маленькой комнате негде было развернуться, и Ацинь подумала, а если полностью превратиться в птицу? Цыплят еще не учили превращению, но она была сообразительной и скоро догадалась, как это сделать. Она поглядела на себя в зеркало. Птица, в которую она превратилась, была вся из золота, даже лапы и клюв золотые. Птица была большая, но ее размер позволял взмахнуть крыльями и полететь. Но Ацинь не рассчитала и ударилась головой о балдахинную балку, и летать ей сразу расхотелось — Ацинь превратилась обратно в девочку и схватилась за разбитый лоб. На пол закапала кровь. «Ай-ай-ай-ай!» — захныкала Ацинь от боли. Кровь повела себя странно. Вспыхнула рубином и скатилась в несколько горошин, затвердевая. Ацинь нерешительно тронула их пальцем. Они не рассыпались от ее прикосновения. Они походили на пилюли. «Сяо-дзя!» воскликнула нянька. «Что с твоим лбом?» А цинь вздрогнула и обернулась. Она и не заметила, как та вошла. «Ударилась бабушка-воробьиха», — поспешно сказала девочка, поднимаясь на ноги и крепко сжимая пилюли в кулаке. Но у старой воробьихи было острое зрение. Она заметила, что девочка что-то прячет, и велела показать. А цинь пришлось разжать ладонь. Нянька потрясенно уставилась на рубиновые пилюли. «Твоя кровь превратилась в это?» «Да». «Как ты поняла?» — удивилась девочка. «Сяодзе, никому об этом не рассказывай», — строго велела нянька. Она была старая и суеверна. «Почему?» «Птицы могут счесть это дурным знаком». А пообещала, что никому не расскажет, и подставила лоб, чтобы старая воробьиха обработала рану. Поворчав на неуклюжесть девочки, нянька ушла. «Нужно их спрятать», — подумала А цинь, разглядывая рубиновые пилюли. Она была решила пойти в сад и закопать их в землю, но потом ей пришло в голову, а что если их съесть? Это же моя собственная кровь. Так она и сделала, проглотила пилюли одну за другой. Птицы глотали зерно, любой цыплёнок это умел. Ничего не произошло, и Ацинь легла спать. Утром нянька пришла, чтобы разбудить ее в школу, но взглянув на девочку, воскликнула. — Сяоце, твой лоб! Судя по возгласу, у Ацинь должны были за ночь рога на лбу вырасти не меньше. Девочка обеспокоенно кинулась к зеркалу, но на лбу ничего не было. Ни синяка, ни ссадины. Ацинь, поразмыслив, решила, что ее кровь волшебная и может исцелять раны. Об этом явно не стоило говорить вслух. Зажила за ночь, небрежно сказала она няньке, потеряв лоб, но про себя решила, что нужно будет проверить, на самом ли деле кровь целебная. Отделавшись от няньги, девочка превратилась в птицу, биться головой об стену она не стала, больно все таки Но вместо этого клюнула себя в грудь, брызнула кровь, скатилась горошиной, а цинь с самым серьезным видом прикусила кончик пальца и принялась экспериментировать. Как оказалось, ничего не происходит, если приложить рубиновую пилюлю к ране, но стоило ее проглотить, и ранка скоро затянулась, оставив едва заметный шрам. А Цинь потрясенно уставилась на палец и прошептала «У меня волшебная кровь. Я на самом деле новая Цинья». Вот только в легендах о Цинья ничего не говорилось о волшебной крови.